Держась за поясницу и изображая непереносимое мучение, она наклонилась, чтобы поднять прыткий овощ, не желающие оказаться съеденным, и выбросить в мусорное ведро. Ты видишь, Чистяков, от меня в хозяйстве одни убытки. Я половину продуктов роняю на пол, и их приходится выбрасывать, а в другую половину настригаю части своего нежного организма. Может, переменишь решение, а? Ни за что, — отрезал Алексей. Настоящие мужчины от своих решений не отступают. С салатом Настя худо-бедно справилась. Присмотреть за мясом частиков, снисходительно помог, давая попутно разъяснения и советы, которые она старалась запомнить с первого раза, и в целом ужин получился очень даже славным. Если бы не Коротков... Он все-таки позвонил, причем именно в тот момент, когда Настя, пребывая в эйфории от вкусной и почти собственноручно приготовленной еды, утратила бдительность и сама взяла трубку, услышав звонок. «Ну, ты как?» — осторожно начал он. «Нормально», — бодренько ответила она. «Чего делала в первый день отпуска?»